Посвящение. В машине я сказал, что завершил первый вариант моей книги. Вот этой самой книги. А когда начали подъем на одну из гор в Пиренеях, на ту, которую оба считали священной, и где нам случалось проживать необыкновенные минуты, добавил. «Разве тебе не интересно узнать, о чем эта книга? Как она называется?» «Интересно», — ответила ты. «Но боюсь спросить, хотя когда узнала, что ты завершил работу, обрадовалась. Очень обрадовалась». И я сказал тогда, о чем эта книга и как она называется. Мы продолжали путь в молчании. Вокруг, слетая к нам с верхушек голых, лишенных листвы деревьев, шумел ветер. И от этого дуновения гора снова явила нам свое могущество, показала свою магию. Потом пошел снег. Я остановился и вгляделся в эту картину. Падающие хлопья, свинцовое небо, лес и ты рядом. Ты была рядом со мной. Ты всегда рядом со мной. Я хотел сказать тебе об этом, но решил дождаться, когда ты в первый раз перелистаешь эти страницы. Эту книгу я посвящаю моей жене, тебе, Кристина. Автор.